Три часа ночи. Хорошо, что подложил коврик. Плохо, что спать все-таки хочется. А, Впрочем, не мне одному бодрости у наряда заметно убавилось. Вышедшая смена откровенно забила на патрулирование и, прислонившись к стене, перекуривает. Вот-вот начнет светать. Полагаю, схрон коллег на диверсионном поприще Уже обнаружен, обложен, охотники ждут рассвета для спокойного ведения боя. Солдат в этом мире берегут по-настоящему. По-дурному ночью никто не полезет. Велик шанс схлопотать шальную пулю. В реальной обстановке сейчас бы подошла броня, открыла давящий огонь, свою лепту внесли бы снайперы. Нужны живые? Не вопрос. Во враже упала бы парамин с высококачественным усыпляющим газом. Сколько времени займет перестрелка холостыми? Ну, судя по боекомплекту, минут пятнадцать, двадцать от силы. Ага, ожил наушник. Понеслась. Встрепенулся и наряд по КПП. Смотрят в сторону, откуда доносятся тихие, приглушенные расстоянием хлопки выстрелов. Половина четвертого. Начинаю готовиться и я. Закрепляю кобуру на груди, перемещаю в боковые карманы три гранаты. Рация лежит рядом. В два движения перемещаюсь под край маскировочного плаща. Все, бой во враге закончен. Это сообщение услышал, и наряд, усиливающая четверка, потянулась засыпать в здание. А у команды-то отбой не было. Рановато расслабились. Уверен, то, что взяты не все диверсанты, объявят не сразу. Пока подумают, прикинут, где меня искать. Вот, наконец-то. На дороге появляется пропуск на охраняемую территорию. Мусоровоз. Четко по расписанию. Четырем часам. Характерный апельсиновый цвет. И само движение специального грузовика притягивает глаза наряда, поэтому никто не замечает, как я, спеша изо всех сил, ползу по полю. Мусоровоз закрывает обзор возможным наблюдателям. Начинает тормозить перед воротами. Жму тангету на передачу, отбрасываю радиостанцию и, вскочив, наддаю уже бегом, потому что из кустов с другой стороны дороги Начинает размеренно долбить моя витовка. Натурально, робот-снайпер. На КПП полный шухер. Тревога. Кто-то мечется, кто-то стреляет в ответ, кто-то ломанулся к прожектору. Поздно, ребята. Добежав, падаю на шоссе и заползаю под задний мост. За что уцепиться? «Да тут взводу найдется, за что уцепиться!» Как рассчитывал, с наряд открыл ворота и погнал грузовик без положенного досмотра. Теперь главное не свалиться. Вращающееся мощно заднее правое колесо в опасной близости. Поворот второй. С прибытием! «За что люблю этот чистенький мир!» Дорожка для выбрасывающих мусор проложена так, чтобы не раздражать начальственное око. Заваруха у КПП продолжается. В стороне протопал берцами, поднятый по тревоге резерв. Сосредоточенно слушающие в звуке ближнего боя. Куда они стреляют? Или просто рады пожечь холостые патроны? Часовой вздрагивает когда обнаруживают перед глазами клинок штык ножа ты убит рядовой играй честно молчи шепотом материться мать твою мать траханый рос я чуть в штаны не наделал иди реджистанс там тебя не ждут открываю дверь солнце еще не взошло но свет в коридоре уже выключен Четким уверенным шагом, выполняющего приказ солдата, подхожу к столу дежурного. Спохватывается поздно. Дуло пистолета смотрит ему в лоб. Играть по-честному не хочет. Открывает пасть с явным желанием заорать. Два выстрела по ушам выявляет всю опрометчивость этого шага. В левой руке граната без чеки. Бегом к двери зала. Она начинает открываться внутрь. Помогаю ногой, забрасываю гранату, через секунду вторую прижимаюсь к стене. Понятно, что не рванет, но расхолаживать себя нельзя. Хлопок, еще один. Влетаю в зал, откатываю в сторону, разряжаю обойму по знакомым персонам. Встаю. «Сэр-майор, задание выполнено, сэр! Вы и все офицеры управления убиты!» В коридоре нарастает топот. «Бросаю за дверь приветом, спешащим последнюю гранату. Продолжаю. Личному составу базы нанесен значительный ущерб, сэр!» Одновременно с хлопком имитатора в зал вбегают два моих сосуживца можете не торопиться капралы вы уже трупы сколько человек в коридоре сэр майор наших четверо и дежурных сэр и того семеро пять подорвавшихся на его ловушках плюс все в зале а он ведь еще живой капитан вам не кажется что планы антиреджистанской борьбы пора кардинально пересмотреть — Да, сэр. Слушаюсь, сэр. Майор встает со стула, подходит, оценивает вид. испачканный в земле и соки трав бундировании, тельняшка, берет на бекарень, потное лицо, стоящий на затворной задержке пистолет в руке. — Точно. Волк Реджистанца. — Хорошо тебя выучили, Рос. Да, сэр. Молодец, рядовой. Думаю, что при таких способностях ты в рядовых не задержишься. Благодарю вас, сэр. Фрай, объявляйте конец учения Все по подразделениям. В три пополудни подведение итогов. Слушай, сэр. Дельта во взвод. Героя не обижать. Да, сэр майор. «Выходим!» воодушевленный Майкл хлопает по спине. «Серж, змееныш, Роджистан страханный!» «Майкл, во-первых, приказали не обижать. Во-вторых, трахать сегодня будут точно не меня». «Мать, рядовой, ты крут! Настоящий дельтовец, хотя и мелковат». «Парни, там у КПП мои вещи». Не волнуйся. Нашли твою лешку все подобрано. Под ему наряда лежал <зум> змей -юноша. В общем, чествовали меня весь вечер. А электронная радиоприспособа для винтовки вызвало неподдельное уважение. Пришлось потратиться парням на сидр. Это тоже оценили достойно. Не знаю, что на самом деле думал майор. Но через день на кэш капнули хорошие премиальные. И тогда же я приступил к ремонту беспилотника.